Этот замысел вызвал попытку ввести в высшее управление конституционное участие более широкого дворянского круга. Когда они удались ни аристократический олигархизм, ни шлихетский конституционализм, от обеих неудач отложился сильно возбужденный дворянский патриотизм, приучавший сословие к трезвому взгляду на свое положение в государстве. Лучше самим распоряжаться в Отечестве,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 19 века.